31 мая 1863 года Кронпринц отбыл в военную инспекционную поездку в провинцию Пруссию, обратившись предварительно к королю с письменной просьбой избегать всякого актроирования. Провинции Пруссии иногда называются в Германии прусские провинции, Западная Пруссия и Восточная Пруссия. Город Данцик находился в провинции Западная Пруссия. В том поезде, в котором он ехал, находился обер города Данцига господин фон Винтер, которого принц в пути пригласил в свое купе. Несколько дней спустя он посетил господина фон Винтера в его имении Блискульма. 2 июня кроме принцессы последовала за ним в Грауденс, а днем раньше был обнародован королевский указ о прессе, основанный на одновременно опубликованном докладе государственного министерства. Королевский указ о прессе был издан 1 июня 1863 года в разгар конституционного конфликта и был направлен против оппозиционной печати. Согласно указу, достаточно было двух предостережений, чтобы прекратить издание неугодной правительству газете. 4 июня его королевское высочество обратился к королю с письмом, в котором выразил свое неодобрение по поводу этого актроирования, жаловался на то, что его не пригласили к обсуждению этого вопроса в Государственном Министерстве и высказал свою точку зрения на обязанности, которые лежат, по его мнению, на нем, как на наследнике престола. Его высочество – титулование кронпринца, его величество – титулование короля. 5 июня в Данцевской ратуше состоялся прием городских властей, во время которого господин фон Винтер – Высказал сожаление, что обстоятельства не позволяют городу полно и громко выразить испытываемую им радость. Кронпринц в ответной речи сказал, между прочим, следующее. «Я также сожалею, что прибыл сюда в такое время, когда между правительством и народом наступил разлад. Весть, о чем меня в высокой степени поразила. Я ничего не знал о распоряжениях, которые к этому привели. Я был в отсутствии. Я не давал советов, которые к этому привели. Но все мы, и больше всего я сам, так как мне лучше, чем кому-либо известно благородные намерения, отеческие заботы и великодушный образ мысли Его Величества Короля, все мы питаем уверенность, что Пруссия под скипетром Его Величества Короля уверенно идет к тому величию, которое предназначено ей проведением. Экземпляры Danzig с отчетом о происшедшем были разосланы в редакции берлинских и других газет не получавших означенный листок из-за его узкоместного характера. Поэтому слова кронпринца тотчас же получили широкую огласку, и внутри страны, и за границей, естественно, поднялся шум. Из Грауденса он прислал мне формальный протест против указа о печати и потребовал передачи протеста государственному министерству, что, однако, по повелению короля не было исполнено. «Я считаю указ незаконным и опасным для моего дома и для будущности государства». Я отрекаюсь от всякого участия в подобном мероприятии и предлагаю вам поставить государственное министерство в известность об этом в моем протесте. 7 июня ему был послан строгий ответ Его Величества на письменную жалобу от 4 числа. Вначале король старается опровергнуть приведенные кронпринцем доказательства незаконности указа о прессе. Затем он переходит к вопросу о Дансенской речи. Если она воспроизведена печатью неверно, то Кронпринц должен выступить публично с целью ее исправления. Если же она напечатана правильно, то он должен взять свои слова обратно. «Я обязываю тебя не делать больше ни единого подобного заявления. Если же это повторится...»